Глава тридцать седьмая. Стася. «Идем», — бросил он, едва окинув меня взглядом, и направился вглубь леса. Спорить не стало, последовало за своим спасителем. Минут через пятнадцать вышли к проселочной дороге, на которой у обочины стояла неприметная тачка. Таких в нашем городе было полно. Недорогая марка явно не новая, со слегка заляпанными номерами. Послушно села внутрь, без лишних вопросов. Сейчас нужно было оказаться как можно дальше от этого дома. и надеяться, что фора у меня будет достаточно». Парень уселся за руль, а я, скосив взгляд, только сейчас поняла, о чем говорила Маша. Лицо, оно было со следами ожогов. «Не нравлюсь?» Вдруг криво ухмыльнулся он, заметив мои взгляды. «Пока не знаю», — честно ответила я. «Куда мы едем?» «В надежное место». «В надежное место с надежным человеком?» «Ну да, знаем, плавали». «Почему ты мне помогаешь?» «Потому что Маша попросила. Коротко и по делу. А ей почему?» Парень посмотрел на меня таким взглядом, что развивать тему мне перехотелось. «Мне надо выбраться из города». «Не выйдет», — лениво ответил он. «Почему?» «Ты вроде сбегаешь от Астахова, а не на свиданку к нему собираешься». «Вы знакомы?» — поинтересовалась я. «Немного. И ты так хорошо знаешь его, чтобы предполагать, что он станет сторожить границы города». «Твой побег не останется без внимания», — снисходительно ответил водитель спустя несколько минут. «Ты ведь не думаешь, что охрану у Волкова идиоты. А Волков — это Олег?» уточнила на всякий случай. Парень покосился на меня странным взглядом и кивнул. «Сколько у нас времени, пока мне не хватится?» «Зависит от многих факторов», — туманно ответил он. «Но намного не рассчитывай». Наш короткий разговор дал понять, что, во-первых, договориться с этим мрачным чуваком я не смогу. Очевидно, что у него есть свой план. А может, у него и у Маши. Черт их знает. А во-вторых, хватится меня, судя по всему, быстрее, чем я рассчитывала. То, каким тоном мой помощник произнес фамилию Волкова, давало это четко понять. Впрочем, если вспомнить, как выглядел тот мужчина, которого я недавно наблюдал из окна, что ж неудивительно. Мы ехали еще около получаса, когда, наконец, впереди показался небольшой дачный поселок. Я решила пока вести себя послушно. Пусть парень думает, что я ничего не затеваю. Ну, почти ничего. Машина остановилась возле одного из домов, с виду такой же, как и остальные в округе. Мо сопровождающий заглушил мотор и вышел. Пока оглядывался по сторонам, он забрал спортивную сумку с багажника и пошел открывать ворота. Не дождавшись отдельного приглашения, прошла через калитку. Наблюдая, как парень загонял машину, прикидывала, как добраться до его мобильника. В том, что тот был, я не сомневалась. Вопрос был, как быстро я его найду и смогу воспользоваться. В доме было довольно прибрано. Не люкс уровень, конечно, но вполне уютно. Спальня наверху, бросил парень, занося вещи. А зовут-то тебя как? Он обернулся ко мне криво ухмыльнулся, раз уж мы тут будем вместе пережидать. Руслан, меня Стася. Но парень никак не прокомментировал мои слова, а занялся своим делом. Пожала плечами и пошла на второй этаж. Вот только комната там оказалась только одна. Просторная, но одна, с одной кроватью. Приехали. Спустилась вниз, огляделась по сторонам. Руслан доставал продукты как раз. Подойдя к нему поближе, заметила в раскрытой сумке его телефон. «Отлично». «Что-то не так?» — резко обернулся он. «Комната только одна», — выпалила я. «И какие-то проблемы?» — равнодушно поинтересовался тот, продолжая ухмыляться. Сейчас, когда парень скинул капюшон с головы, я могла разглядеть его куда лучше и отлично понимала, о чем меня предупреждала Маша. Нет, он не выглядел страшно или отвратительно, но... Руслан, понимающе скривился и обошел меня. «Можешь занять спальню. Душ на улице». «На улице?» — растерялась я от его перемены настроения. «Но не советую пытаться сбежать. Силы будешь удерживать». Руслан нахмурился и подошел поближе. «Давай кое-что проясним, детка», — низким голосом произнес он. Я дал слово, что присмотрю за тобой и не позволю никуда вляпаться, так что не усложняй мне задачу идиотскими выходками». «И как долго будешь присматривать?» мило улыбнулась, я пытаясь выглядеть дружелюбно. «Пока будет необходимость», — отрезал тот, давая понять, что разговор окончен. «Она так тебе дорога?» Не удержалась и бросила ему в спину. Руслан замер, и я заметила, как напряглась его спина. «Меньше идиотских вопросов», — холодно произнес спустя минуту. «Сиди тихо, не высовывайся». Мне нужна хоть какая-то определенность. Шанс выжить и не получить пулю в лоб достаточно определенно. Мрачно поинтересовался тот. Я медленно кивнула. «Вот и договорились. Дай мне делать свое дело и просто не мешай». Он вышел из дома, а я поняла, что ни черта я с ним не останусь тихо ждать развязки. Не знаю, какой уж там план у Маши и этого Руслана, но у меня совершенно точно был свой путь. Осталось только провернуть необходимое.